Глава 29. На змир Первыми к руинами забала прибыли правители орды на ездовых зверях, заметно взволнованных столь непривычным путешествием. Ну-ну, тише, тише, заговорила таланжи, успокаивающе поглаживая жесткую чешую дзены. Сейчас падение седла вполне могло оказаться для нее смертельным. Стой, смирно, нам с тобой еще воевать. На это Дзена откликнулась пронзительным воем, немедля подхваченным волком трала. Первая чародейка, соскользнув со спины монопарда, изящно отмахнулась от роя назойливых насеклевых кровососов. «Идем в руины, армии пойдут следом». «Не опасно тебе туда одной?» — спросил Бейн со спины расписанного узорами, увешанными бусами громокопыта. «Разумеется, нет», — со вздохом отвечала Талисра. «Я превосходно справлюсь. Скорее». Словно подтверждая необходимость спешки, с неба, куда-то за стены Некрополя, расколов тишину, оглушительным грохотом ударила молния. «Они уже начали бой!» — вскричала Таланджи, пришпорив Дзену и устремляясь к забалу. «Времени больше нет!» Бейном поскакали за ней. Тут земля дрогнула, но на сей раз не из-за молнии. Под тяжестью двадцати приземлившихся на дорогу воинов-орков, вооруженных до зубов и жаждущих битвы. Таланджи на всем скаку оглянулась за спину. Следом за орками прибыл Ракхан во главе ее растарских ликторов и народного ополчения. Немедля сорвавшись с места, все они побежали за всадниками вдоль главной дороги к Забалу, через руины и разрушенный мост, ведущий в Некрополь. Шаманам Бейна и отряду орков предстояло пройти по дороге дальше, к востоку, а после свернуть на север и преодолеть преграду болот при помощи волшебства, что позволяет ходить по воде. Ночнорожденные лучники-талисры пойдут на север, К некрополю напрямик перекроют западный выход и телепортируются в битву, как только первая волна вопящих от ярости орков и чары шаманов застанут врага врасплох. «Стойте! Остановитесь!» Стоило Тралу въехать в забал, его волк едва не стоптал троллиху, внезапно выскочившую из-за груды камней посреди двора. Орк обнажил топор, а в ладонях таланжи, Сразу узнавший жуткий, черно-белый паучий узор на одеждах троллихи затрещал, заискрился сгусток магии смерти. Укус вдовы. Грудь худощавой, но мускулистой и рослой троллихи крест-накрест пересекали ремни по патронташей, набитых дюжинами отравленных дротиков. Длинные волосы были собраны в хвост и измазаны грязью а может, и черной краской. Подняв руки в знак того, что сдается, она рухнула на колени. «Чем убедишь не лишать тебя головы?» прорычал Трал. «Меня зовут Тайо». Быстро, отчетливо, без тени страха заговорила Тролиха. «А служила я ведьме по имени Опари. «Служила?» переспросила Таланже. «Больше служить я ей не могу», со вздохом ответила Тайо. Теперь она не та предводительница, какой я ее знала прежде, не та, кем я восхищалась. Эта жестокость совсем не ее. За такой опаре я следовать не могу. В ней не осталось ничего, кроме ненависти к тебе, королева». «Тогда идем в бой с нами», — предложил Бейн. «Помоги нам остановить ее». Та ее неспешно, не сводя глаз с острой секиры Трала, Поднялась на ноги. «Хорошо. Об одном прошу. Покончите с ней милосердно. Смерть ее и без того близка. Пускай умрет без мучений». «Согласен», — ответил Трал, и талант же прикусила язык. Та ее, повернувшись к Некрополю, указала вперед. «Мост нашпигован минами и ловушками. Их там столько, что не сосчитать. Вашего появления ждут». Этим путем не ходите». «Да, узнаю, гнилостеня». Сунув секиру за спину, Трал соскочил с волка и достал из вьюка несколько серебристых шаров. «Подарочек от нашего хитроумного торгового принца». «Что это?» Спросила со спины Дзен и Таланжи. Трал, один за другим опустив шары на земь, повернул каждый. Шары защелкали, зажужжали и устремились к мосту да так быстро, что расплылись в глазах мутными полосами. гоблинский поиск боты!» — пояснил Трал. «Приготовьтесь к атаке!» На полпути через мост шары распахнулись, распались надвое, и из каждого выбралось на волю по шестерке крохотных механизмов, очень похожие на человечков, Механизмы запрыгали из стороны в сторону, мерцая красными огоньками на макушках. Еще миг, и первая ловушка сработала. Взрыв поднял в воздух тучу дыма пополам с осколками камня. За первой миной взорвалась вторая, третья, и вскоре все впереди заслонила сплошная стена дыма, огня и пыли. Трал сунул ногу в стремя, вскочил в седло, и ни минуты больше немедля помчался навстречу хаосу, воцарившемуся на мосту. Таланджи, сощурившись, поскакала за ним. Чуть впереди и слева несся в бой Бейн, а та ее бежала последней, прикрывая тылы. Окутанная густой дымовой завесой, Таланджи даже не представляла себе чего ожидать — По ту сторону дыма над Некрополем возвышался Бвон Самди. До скрежета, стиснув зубы, он поднимал из могил духа за духом и бросал их в бой на атакующих. Заметнее всех оказались мятежники, ярко выделявшиеся в общей сутолоке благодаря белым штрихам на одеждах. Потерь они уже понесли немало. Около десятка убитых троллей покоилось на земле. Натанос, Апари и темная следопытка в броне стояли у алтаря перед двором духов. Натанос пускал в самди стрелу за стрелой. Сира, вооруженная парой клинков полумесяца, сдерживала рвавшихся к нему духов, а ведьма обрушивала на волны призванных духов всю ярость бурь. Разумеется, сработавшие ловушки и мины не могли не привлечь их внимания. Обернувшись, Натанос увидел Таланжи, трала, Бейна и Тайо, стремительно приближавшихся со стороны жуткой трясины. Натанос гнилости не сиролунный страж, пророкотал Бейн. Тролиху не узнаю. Старая подруга, объяснила Таланжи, но она должна пасть вместе с остальными. Ха! крикнула им следопытка, Сиролунный страж. И это все, что у вас есть за душой? Жалкое зрелище. Клоа их не подпускайте. Оставив опаре и Сиру, Натанос смешался с шайкой мятежников в черно-белом, бросившихся навстречу новым врагам. Сира, склонив голову, сверкая клинками, возглавила оборону. Не стоит ее недооценивать, предостерег трал. Темные стражи, воины грозные. Пара широких взмахов секиры и набежавшие тролли разлетелись в стороны. «Пожалуй, и хорошо», — решила таланджи что враг полагает, будто на защиту Бвон Самди нас пришло всего четверо. Одна беда — до прибытия подкреплений их вполне могли смять и прикончить. «Где же они?» В отчаянии таланже бросила взгляд на восток, ожидая в любую минуту увидеть шаманов и орков, мчащихся на подмогу. Но, может, трясина тоже начинена ловушками? Что могло их так задержать? Нет, орков с шаманами пока видно не было, однако с другой стороны показалась ее армия. Из облака дыма, клубившегося над мостом, стремительно выбежали Зандалари, с поднятыми копьями в перьях и золотой броне. От одного их вида Таланджи воспрянула духом. Примкнув к Тралу с Бейном, Зандалари приняли основную силу натиска бунтовщиков на себя, а Таланджи поддерживала их магией смерти и прикрывала сверкающими щитами, отражавшими выпущенные темными следопытами стрелы. Ослепительные токи магической силы, струившиеся с ее посоха, оставляли за собой следы мрака. Волшебство некрополя Бвон Самди подкрепляло ее чары тьмой. Половина красноглазых, отрекшихся эльфов устремила взгляды на них, но остальные по-прежнему продолжали осыпать градом стрел Бвонсамди. Самди. Лоа могил. Ее Лоа. Конечно, Некрополь придавал сил и ему, но призываемые им на помощь духи появлялись все реже и реже. Сумеет ли он продержаться еще чуток? И где же эти треклятые орки? В барьер, сотворенный вокруг Бейна, слепящим копьем ударила молния, разом сбив таланжи смысле. Щит замерцал, готовый рассеяться — Но талант же быстро сосредоточилась, нашла в себе запас сил, о коем даже не подозревала, и тут увидела ту, что порождала грозу. Опари. Опари медленно шла вперед сквозь скопище бунтовщиков, безуспешно пытавшихся выбить трала с бейном, из седел. Сира, точно в танце, то приближалась, то отступала, парировала удары траловой секиры, однако сама достать его не могла. Сумятица боя работала против нее. Спины своих загораживали орка, не позволяли прицелиться. Убедившись, что биться стралом и бейным бессмысленно, она переключилась на солдат Зандалари, принялась выбивать их из строя по одному. Под испепеляющим взглядом опари талант же не дрогнула. Да... Эта троллиха таю не солгала. а паре казалась скорее ходячим трупом, чем живым существом. Кожа ее посерела, волосы слиплись от пота. Видя ее муки и слабость, талант же помимо собственной воли прониклась к ней искренним, чистосердечным сочувствием. Когда-то они были все равно, что сестры но в эту минуту Апари хромала к ней, невзирая на мертвенно-бледную, вздувшуюся от заразы ногу. На ходу она подняла руку, сорвала с лица устрашающую костяную маску и отшвырнула ее в сторону. Да, Алан же понимала, что это всего лишь уловка, отвлекающий маневр, но и позволить Апари призывать с неба новые молнии никак не могла. Бвон Самди уже держался из последних сил. Тем временем к ней, взлетев откуда-то из-за плеча опари, метнулась молнией нечто белое, небольшое, круглое. метнулось и угодило Таланджи прямо в лицо. Но не упала на землю, а присосалась к коже. Таланджи раскрыла рот в попытке закричать, однако залепившая губы тварь начисто заглушала ее голос — Тогда Таланджи судорожно замахала руками, стряхивая ее с лица, и позабытые волшебные щиты развеялись без остатка. Тут Дзена взбрыкнула, и Таланджи, потеряв равновесие, рухнула на земь, на скользкие от крови каменные плиты. Пытаясь встать на ноги, она поскользнулась, но, к счастью, отвратительный жуткий клещ, не удержавшись на лице, отвалился и отскочил прочь. Заметивший падение Таланджи Бейн смаху обрушил на клеща тотем, размазав мерзкую тварь по камням. Однако благодарить его времени не было. С трудом встав на колени, Таланджи поднялась на ноги. Толпа стремительно бросившихся на на мятежников чудом не смяла ее, а после, отхлынув назад, едва не увлекла за собой. Фанатики из укуса вдовы, бились отрала рала с бейном, словно волны оскалы, и всякий раз отступая, оставляли на земле еще нескольких павших. Небеса вновь разверзлись, и таланжи увидела среди туч искорку. Всего лишь намек, предостережение, но в следующий же миг порожденная тучами молния, извиваясь змеей, дыша жаром, ударила прямо в нее». В ушах зазвенел торжествующий вопль о паре, старой подруги с хохотом обрушившей мощь грозы на голову королевы. Нет! Талан же широко развела руки в стороны, и мыслянисто блестящий магический щит отразил молнию в тот самый момент, как волосы на голове поднялись дыбом, потянулись навстречу электрическому разряду. Заклинание не только уберегло ее, Отскочив от щита, молния пронеслась над полем битвы и ударила опаре в грудь. Вопль ее разом стих. Отброшенная назад, она слету врезалась спиной в украшенную резными черепами колонну. Вперед! загремел Бейн, кончай их! Идем, сказала тая, протягивая королеве руку, и талант же приняла ее без колебаний. Окажем ей последнюю милость вместе. А заслуживает ли она? Тая двинулась сквозь толпу мятежников, расчищая путь кулаком в латной перчатке. талан же последовала за ней. А пари пыталась подсунуть ей кубок с отравой, устраивала налеты на дворец, похищала ни в чем не повинных зандалари, приносила ее подданных в жертву, и все это только во имя мщения. Я должна была прийти ей на помощь в тот день, в день атаки Альянса. Должна была и не пришла. Однако могу сделать это сегодня. А паре сидела у подножья колонны, широко раскинув вытянутые ноги, по щеке ее струйкой стекала кровь. Головой о колонну она приложилась так, что камень дал трещину. На то, что осталось от подруги детства, жутко было смотреть но все же Таланджи, опустившись рядом на колени, бережно приподняла ее голову и, хоть не без труда, улыбнулась. — Прости, Апарий, — негромко проговорила она. — Осада, мой отец умирал. Мне очень хотелось помочь ему, но и с тобой остаться, помочь тебе тоже следовало. — Упокойся с миром, — добавила тая обнажая короткий кинжал. — Теперь уж все кончено. «Не кончено!» — прошептала опари сквозь кровавые пузыри на губах. «Не кончено! За все сотворенное со мною и с матерью ты должна заплатить жизнью. И ты, и Бвунсамди, и Пр... и Праудмур!» Талант же невольно вздрогнула. «Ну, конечно! Апаре ненавидит и ее, Джайну Праудмур, лицо того самого нападения на Дозара Алор...» предводительницу войск Альянса, разграбивших дворец и злодейски убивших короля. «Месть ведет только гибели», — мягко сказала Таланжи, откинув с о опари спутанные пряди волос. «Для продолжения жизни нужно кое-что большее. Я не пришла тебе на помощь в тот день, моя дорогая подруга, но сегодня, сейчас помогу». Нежно сжав в пальцах ладони о паре, взглянула в печальные, полные страха глаза подруги. Сердце ее трепетало. Душа словно бы изветшала до дыр, однако надежда хотя бы немного унять страх и боль о паре, помогла наложить на нее успокаивающие чары. Жизнь обошлась с девушкой, да и с самой королевой не ласково но теперь. Когда Апари не станет, ее тело напитает собой землю, а дух убережет от пасти Бвонсамди. Но не смешно ли, Апари всей душой желала ему гибели, но теперь именно он спасает ее от вечной тьмы. С этими мыслями Таланжи же крепче стиснула ее руки, и та ее нанесла удар. Покончив с делом, Тая не осталась оплакивать бывшую предводительницу. Развернувшись, она стремительно бросилась в схватку, а талант же последовала за ней. На сердце сделалось еще чуточку тяжелее. Трал с Бейном торжествовали победу. Изрядно прореженный строй мятежников дрогнул, распался, и уцелевшие кинулись в рассыпную. Попросту без затей попрыгали в болото и быстро поплыли прочь. Однако сиро-лунный страж отступать не желала. Кружа как вихрь, сверкая клинками, она с почти невозможной скоростью прыгала вперед, делала выпад в сторону трала и тут же отскакивала, ловко уклоняясь от тяжелых, медленных взмахов бейного тотема. Натанас! зазвенел в ушах Таланджи зов темной стражницы. «Следопыты! Отправь их ко мне!» Но Натанос ее не слышал. К тому времени он углубился в Некрополь настолько, что скрылся из виду в тумане, клубившимся у ног Бвонсамди. Зато кое-кто из следопытов откликнулся на призыв, и Таланджи поспешила прикрыть союзников от града смертоносных стрел. Вдруг издали, из-за тумана, поднимавшегося над жуткой трясиной, донесся протяжный рев боевого рога. Дня не прошло, а таланджи уже успела полюбить этот звук всем сердцем. Земля на востоке дрогнула. На небольшой отряд темных следопытов, стрелявших по Бвонсамди, с дальнего края двора духов волной нахлынули орки-берсерки и тауренские шаманы. В попытке отразить стремительный натиск, удары секир и каскады молний, следопыты развернулись навстречу атаке — Но было поздно. Смяли их быстро. И все же следовало бы поскорее. Гибель сородичей придала темной следопытке сил. Охваченная яростью, сиро-лунный страж бросилась на колени и скользнула вперед по залитым кровью мятежников каменным плитам. Молниеносный, почти незаметный удар рассек бейну предплечья. Встряхнув рогами и пышной гривой, Таурен развернулся к ней. Боль, а может быть злость, прибавили ему прыти, и на сей раз Сира уйти от ответной атаки уже не успела. Облепленная ошметками плоти жуткого клеща древко бейного тотема угодила ей прямо под ребра. Увидев, как их командир кубарем катится по земле, Темные следопыты, собравшиеся у алтаря, рассредоточились и отступили к завесу тумана и духов, окутавший двор. Беспорядочная стрельба в гущу серебристого марева сулила больший успех. Немногие уцелевшие воины Зандалари взяли сиру в кольцо, отрезая ей путь к бегству. Как неудивительно удивительно, темная стражница поднялась на ноги. Изрядно потрепанная, сдаваться она вовсе не собиралась. Однако, стоило ей изготовить к бою оружие, на поле битвы появилась первая чародейка Талисра во главе ночно рожденных заклинателей клинков. Увидев это, Сира остановилась, замерла, в предчувствии поражения глаза ее вспыхнули злобным алым огнем. Оружие под ноги! Велела талисра, пригрозив ей хрустальным посохом. Не то мои лучники пристрелят тебя, не сходя с места. Ни за что! Прошипела Сира, вращая клинками и сверляя ее яростным взглядом. Тем временем трал, не спеша, обошел воина в зандаларе, сомкнувших кольцо вокруг Сиры, и едва уловимо кивнул первой чародейке. Повинуясь свисту Талисры, ее стрелки сомкнули строй и быстрым шагом направились к двору духов. «И не смотри на меня с таким злорадством!» — завопила Сира, ткнув острием кинжала в сторону ночнорожденной. «Натанос! Натанос!» «Нет! Нет! Не бросят же они меня снова! Сначала богиня, а теперь и полководец!» «Нет! Нет! Я не сдамся! Вы ничего не добились!» «Слышите, ничек?» Звучный удар обухом секиры по шлему заставил ее замолчать. Разом обмякшая сира рухнула на земь, клинки ее зазвенели о камни, а соскользнувший с головы шлем покатился в сторону. И трал, раздвинув толпу зандалари, придержал его носком сапога. «Свяжите ее понадежнее», — велел он троллям. «Уж я-то знаю, как с ней теперь поступить!» Над сердцем некрополя разнесся жутковатый, кудахчущий смех. вон самди. Таланджи поспешила к краю двора. Лоа могил вне себя от веселья, любовался, как следопыт и гнилостиня, один за другим падают, сраженные орочами топорами, изжаренные молниями шаманов — а то и пригвожденные к стенке стрелами ночнорожденных. В самой гуще схватки, упрямо потрясая луком, кипел от злобы, ярился на бвон самди Натанос гнилостень. «Я же сказал, мертвечишка, с моей королевой тебе не тягаться!» Кивнув, талант же, что было сил, стиснуло левое плечо, обошла огороженный камнем двор и спустилась вниз, к своему лоа. Казалось, чем сильнее пальцы сжимают плечо, тем тверже, бесчувственнее становится сердце. Запасы сил давно иссякли, однако она упорно брела вперед. Очень уж ей не хотелось оставлять вон сам Ди, лицом к лицу с гнилостинем совсем одного. Если уж кровь и судьба – Связали их воедино. Если сейчас им предстоит победить или погибнуть, талант же встретит и смерть, и триумф в самом сердце сражения. Натанос остался в удручающем меньшинстве, Совершенно один, Окруженный жуткой баррикадой Из хладных тел павших товарищей. Подойти к нему ближе талант же не могла, Но этого и не требовалось. Преклонив колени, Прикрыв глаза, она подняла руки ввысь и полной грудью вдохнула прохладную, пощипывающую ноздри дымку, клубившуюся над двором. Могущество Лоа придают приверженцы, и хотя силой Таланжи поделиться с ним не могла, и дар речи, и вера по-прежнему оставались при ней. «О всемогущий Самди, Лоа могил, твоя сила моя!» «Моя сила твоя!» Голос таланжи зазвучал неестественно громко, загремел над некрополем, словно глаз божества. В эту минуту ее устами говорил Бвон Самди. Все тело объял ледяной вихрь, и это помогло одолеть слабость, угрожавшую вот-вот свалить с ног. «Враги твои пали перед тобой!» наградую тем, кто в тебе усомнился, смерть Кому бы ни принадлежал этот смех, Ей самой или б вон самди Звучал он словно лязг зубов пополам с хрустом пальцев. Натанос был не так глуп, чтоб продолжать бой. С головы до ног забрызганной кровью, Против обыкновения встрепанной, Он замер, Лоа яростным взглядом. Все его планы рухнули. Голос таланжи вновь загремел над некрополем, словно из уст исполина лоа, парившего прямо над ней. «За то, что сделал он с моим народом, я сама возьму в руки топор палача!» «Увидеть его смерть пожелают многие!» Крикнул ей сверху, от границы двора Бейн зажимая ладонью кровоточащую рану. Объединенные силы Орды придвинулись ближе, обступили гнилости плотным кольцом. Похоже, последние минуты свободы он предпочитал провести в безмолвной ярости. Не в пример Сирия Натанос на насмешки с издевками размениваться не стал. Попросту сунул лук за плечо, извлек из кармана плаща фиал, вышиб пробку, склонил голову и тут, наконец, заговорил. Меж его пальцев, сжимавших фиал, потянулись наружу тонкие пряди странного черного дыма. «Моя королева!» Звучно во всеуслышание сказал он. «Моя госпожа!» Нет, поразила его не Текучие пурпурно черные щупальцы, стремительно опустившиеся с неба к земле, обхватило Натанаса, обвело, поглотило целиком Нет! Донесся до талан вопль трала. Нет. Вождь орков с секирой наготове бросился к лестнице, но безнадежно опоздал. Щупальце тут же отпрянуло назад в небеса а там, где стоял гнилостень, осталось лишь несколько сгустков мрака. Стоявшая на коленях среди тумана Таланджи замерла, прикрыв ладонями рот. Натанос исчез? Но как? Поднявшись на ноги, она наконец-то почувствовала некоторый прилив жизненных сил. — Это магия, — проворчал Бейн. — Что-то очень похожее проделала на той мак-гора Сильвана. — Ох, не оставьте нас, предки! Сила ее растет на глазах. — А мертвечок то от нас ускользнул, — равнодушно, пожав плечами, протянул Лоа. — Хитер, хитер! Совсем как ваш старый приятель Бвон Самди, вот только я собираюсь прожить много дольше, чем он. Мало-помалу, Воины Орды, шаманы и лучники поняли, что одержали победу. Небо над горизонтом прояснилось, шторм унялся, сиро-лунный страж, связанная, корчилась на земле. Уцелевшие принялись собирать раненых и хоронить тела погибших среди бесчетного множества прежних могил. Избегая самого кровавого зрелища, талант же двинулась налево, в сторону лестницы, назад, к союзникам. «Ну-ну, не вешай носа!» — продолжал Бвон Самди, укоризненно грозя тралу пальцем. «Вы пришли мне на помощь, и вот он я с вами. Чтоб королева банши не задумала тут сотворить, вы помешали ей». «Он прав», — сказала первая чародейка Талисра, Спускаясь к собравшейся во дворе духа в толпе, вся орда, как один, пришла на подмогу союзницы. Крепко стиснув протянутую бейном руку, разумеется, не ту, что пострадала, таланджи поднялась наверх и подошла к тралу с остальными. Воины жали друг другу руки, озирались по сторонам с гордостью и недоверием во взглядах. «Не просто союзница», — сказала она. Я буду рада занять должное место в Совете Орды, говорить и слушать за весь свой народ. Ответом ей был громогласный боевой клич. Лактар Агар! Да, нам нужно воссоздать армию, обезопасить столицу и завоевать доверие подданных, но справившись с этим, мы станем сильны как никогда. «Что ж, для нас это честь!» — склонив голову, откликнулся Бейн Кровавая Копыта. Совладавшись с досадой по поводу упущенного Натаноса, Трал церемонно кивнул в знак согласия с общим хором. «Как трогательно!» — хмыкнул Бвон Самди, делая вид, будто утирает слезу со щеки. В ярко-голубых глазах Лоа явственно мерцали искорки озорства. Мало этого, в его взгляде чувствовалось облегчение. «Ну а теперь...» Таланджи повернулась назад, к югу. Там, за болотами, густыми джунглями и горами Назмира, ждал золотой город дазар лор. «Теперь я, сдается мне, просто обязана накрыть для вас пир. Только на сей раз... Без покушений, — с улыбкой сказала она, — в этом ручаюсь словом.